Частица лошади Вернувшись из школы, старшие дети тоже стали что-то чертить. После обеда они сразу поднялись в комнату мальчиков. Мортон уже сидел там. Он улыбался только делал вид, что рисует, а сам думал о своей лошади. И хотя он согласился, что они сделают скамейку для папы и мамы, а скамейке он думал меньше всего. Поэтому он обрадовался, когда Мартин сказал. «Мортон, ты все равно ничего не чертишь. Может, постоишь на страже у двери?» «Если папа или мама поднимутся наверх, постучи три раза и предупреди нас». «Это я могу», — обещал Мортон и сел на порог. Хотя, когда дверь была закрыта, порог почти целиком был скрыт. Но Мортон знал, что если поднять колени повыше, а пятки прижать к порогу, то на нем можно сидеть. Некоторое время он представлял себе, что он настоящий стражник, а потом снова начал думать о своей лошади. «Хорошо бы раздобыть большую бочку для туловища. На такую круглую бочку трудно взобраться». Совсем как настоящую лошадь. Потом он подставит под бочку толстые доски спереди и сзади и приколосит к ним лошадиные ноги. Их он сделает из четырехугольных брусков. Сделать шею и голову уже проще, хвост тоже. Труднее всего будет сделать ноги и раздобыть бочку для туловища. Наверное, стоит прямо сейчас и начать мастерить эту лошадь. Интересно, не найдется ли подходящие бочки в старой лавке в Тирилл Топани? Надо спросить, если у них вообще какая-нибудь бочка. Его в этой лавке немного знают, он бывал там с мамой и бабушкой. А несколько раз с Миной и Милле. Мортон встал и спустился вниз. Бабушка отдыхала у себя в комнате, папа дремал в качалке, прикрыв лицо газетой. Мама стирала белье. Мортон так и думал, что комнату мальчиков охранять не от кого. Никто из взрослых и не собирается подниматься наверх. Мортон вышел во двор. Он шел очень медленно, чтобы его никто ни в чем не заподозрил. Он даже не сразу подошел к воротам, а будто бесцельно бродил по двору, поэтому мама, выглянув в окно, не нашла ничего подозрительного в том, что Мортон играет во дворе. Но неожиданно Мортон исчез. Он отправился в Терилтопен и двигался теперь очень быстро. Надо было спешить, ведь лавку могли закрыть, а главное, в лесу начинало рано темнеть и было безлюдно и страшновато. Так что идти медленно ему было не по себе. Гулять в лесу лучше в светлую пору дня. Мортон, запыхавшись, дошел до лавки. Он правильно сделал, что торопился. Лавка должна была вот-вот закрыться. Хотя покупателей в ней было еще много, и все очень спешили. Казалось, будто все опаздывают на трамвай или на поезд. Но на самом деле люди, закончив работу, просто спешили домой к обеду. Мортон уже давно пообедал и теперь спокойно наблюдал за хозяином лавки. Хозяин метался от одного покупателя к другому. Все его о чем-то просили. Продавщица тоже без конца задавала ему вопросы. А покупатели наверняка думали, что если они поговорят с самим хозяином, то получат самый лучший товар. Как он в этой неразберихе и спешке сумеет пробиться к хозяину? Может, надо все время следовать за ним по пятам? Но хозяин словно не замечал Мортона. Неожиданно одна из продавщиц обратила на него внимание. «За вами все время ходит маленький мальчик», — сказала она хозяину. «Может, ему надо помочь?» Хозяин обернулся и увидел Мортона, настоящего у него за спиной. «Да это же Мортон из домика в лесу!» — воскликнул он. «Почему ты пришел так поздно? Мама забыла что-нибудь купить. Она была у нас сегодня». «Нет, я приезжал не за покупками», — ответил Мортон. «Я ищу бочку, большую бочку. Может, у вас найдется». Хозяин удивился. Он хотел сразу сказать, что бочки у него нет. Сейчас ему был не до бочек. Но, взглянув на Мортона, передумал. «У нас во дворе стоит пустая бочка из-под сельдя», — сказал он. «Если хочешь, можешь ее взять, но от нее воняет селедкой». «Это не страшно», — сказал Мортон и побежал смотреть бочку. Она была огромная, и запах селедки так и бил в нос. Но Мортон был счастлив. «Теперь он сделает свою лошадь, это уж точно!» И он покатил бочку по тротуару. «Слышали бы вы, как она грохотала!» За ним бежала толпа ребятишек. Всем хотелось узнать, зачем Мортону понадобилась бочка. «Это тайна», — ответила Мортон. В это время пришли большие мальчишки и отобрали у Мортона его бочку. Мортон заорал так, что какой-то человек остановился и пристыдил обидчиков. «Когда вы научитесь вести себя? Зачем вы отняли у малыша его бочку?» «Мне нужна эта бочка для очень важного дела», — сказал Мортон. «Сам ты важный». Крикнули ему мальчишки и бросились бежать так быстро, словно уже придумали себе другое развлечение. Мортон обрадовался. Он торопился попасть на лесную тропинку. Там он будет в безопасности, по крайней мере от этих мальчишек. Когда Мортон вышел на тропинку, он обнаружил, что катить по ней бочку совсем нелегко. Тропинка была узкая, а бочка большая. Наверное, было бы лучше, если бы он пошел по бабушкиной дороге. Но поворачивать назад было поздно. Он уже встал на тропинку, и ему оставалось только катить бочку домой. В некоторых местах, когда тропинка становилась шире, катить было легко. В других, где катить было невозможно, Мортон ставил и опрокидывал бочку, ставил и опрокидывал, и так потихоньку продвигался вперед. Этот тяжелый труд занял у него много времени, гораздо больше, чем он рассчитывал. Он был так занят своим делом, что о времени вообще не думал. А вот его домашние о времени не забыли. Сначала все дети сидели и рисовали свои скамейки. Они ни о чем не беспокоились, ведь за дверью сторожил Мортон. Когда дверь неожиданно распахнулась, они решили, что это их младший брат. И ошиблись. Это был не Мортон. Это была мама, которая хотела положить в стоящее здесь комод чистое белье. Но дети ей помешали. Мат сбросился на стол и прикрыл собой все рисунки, а Мартин взял у мамы из рук белье, сказал, что они сами положат белье на место, и вежливо выпроводил маму за дверь. «А где же Мортон?» — вдруг спросила Монна. Ведь он должен был нас охранять. «Мортон?» — удивилась мама. «По-моему, он уже давно куда-то ушел. Надеюсь, он не отправился один на бабушкину дорогу. Ведь уже темно. Я боюсь за него. Автомобили там ездят слишком быстро». Дети быстро спрятали свои рисунки и побежали на бабушкину дорогу. Пробежали в один конец, в другой, но Мортона так и не нашли. Зато убедились, что в этот вечер на дороге почти не было машин. Так что Мортону ничего бы не угрожало даже если бы он и шел по бабушкиной дороге. «Как здесь тихо!» — заметила Маран. Так тихо было до открытия дороги. И в ту же минуту они услышали какой-то грохот, похожий на гром. И доносился этот грохот откуда-то из леса. «Это еще что такое?» — удивился Мартин. «Надо разузнать, в чем там дело!» — сказала Мона, хотя ей и было страшновато, потому что в темноте грохот звучал угрожающе. Дети, крадучись, пошли по тропинке, пока не дошли до другой тропинки, ведущей в Тирилл Топан. Теперь грохо слышался совсем близко. «Надо спрятаться», — шепотом сказал Мац. «Сюда кто-то идет». Дети бросились в лес и спрятались за деревья. Послышался шум, потом что-то упало и кто-то застонал. Затем снова что-то грохнуло, кто-то запыхтел и опять застонал. Уже совсем рядом с детьми. По тропинке двигалось что-то темное и большое. «Вот так. Еще немножко, я спрячу тебя здесь, в лесу, до завтра. Спокойной ночи», — раздался голос Мортона. «Ссс», — шепнула Марта, — «а то мы его испугаем». «Подождем, пока он уйдет», — сказал Матс. Они слышали, как Мортон говорил сам с собой, и что-то огромное закатилось под дерево по другую сторону тропинки. Наконец, из-под веток выбрался Мортон. Он был весел, на душе у него было легко, и он в припрыжку побежал домой» хотя в темноте едва различал тропинку. Он ее так хорошо знал, что мог бы пройти по ней завязанными глазами. «Интересно, что он там спрятал?» — сказала Мона. «Как жаль, что мы не захватили с собой фонарик». «Ну и запах здесь. Чем, по-вашему, это пахнет?» — спросил Мартин. «Селедкой», — ответила Марин. «Можно подумать, что тут где-то спрятана целая гора селедки. Я ничего не понимаю». За ужином мама наморщила нос. «Какой странный запах! Чем это у нас пахнет?» «Это пахнет от Мортона», — объяснила ей Милли. «Мы все тоже чувствуем этот запах». Бабушка наклонилась к Мортону и повела носом. Мортон же сидел, ни жив, ни мертв, и смотрел свою тарелку. «По-моему, от него пахнет селедкой», — сказала бабушка. «Ты хочешь сказать лошадью?» — поправил ее Мортон и широко улыбнулся.